И иммунитет там или не иммунитет. Странно, что Ади с такой легкостью и непринужденностью солдал товарищу. Странно и неприятно. «Француз и шлем полковника?» – переспросил Руди. «Смахивает на название дешевого фарса». «Так вы не слышали?» В голосе Ади звучало удивление. «Один из солдат...» Нынче утром, наблюдавших за вражескими позициями, видел остроконечную каску полковника Балиганда, его лучший наборный имперский шлем. Французы победно размахивали им, насадив на ствол винтовки. Должно быть, они захватили его прошлой ночью, когда напали на блиндаж Флека. «Вот же ублюдки французские», — сказал Руди, — «растлители поганые». Я как раз и говорю, Мэндо, сударь. Мы должны вернуть его. Разумеется, должны. Тут речь о чести полка. Вернуть, да еще и собственный трофей захватить. Надо показать соплякам и шестого, у которых в жилах мочах течет вместо крови, как сражаются настоящие мужчины. Бывалых бойцов состоявших под командой Листа, выводило из себя то обстоятельство, что полк их изрядно прореженный четырьмя годами боев оказался ныне обременен точно неприятным наростом шестым франконским пехотным полком. На взгляд баварских ветеранов новички эти были никчемными пугливыми слабаками, коим не доставало дисциплины и храбрости. Я и спросил у майора разрешение произвести сегодня ночью одиночную вылазку, сказал Ади. В сектор К. Это к северу от новой французской батареи. Я хорошо знаю те места по прежним временам. В конце концов, не так уж и давно эти окопы были нашими. Я много раз доставлял в них сообщения. Однако, майор сказал, и Ади довольно похоже изобразил нынешнего адъютанта. Еврей Гудман погиб некоторое время назад, возглавив атаку. Сказал, что не может жертвовать своими людьми ради столь безрассудной авантюры. И теперь я не понимаю, что нам делать. И он выжидающе уставился на Глодера. Ганс же готов был поклясться, что различил в голосе Ади оттенок вызова. «Но еще бы, майор Эккерт!» — сказал Глодер франконец. Хм, тут надо подумать». Ганс внимательно вглядывался в Ади. Бледно-голубые глаза его, полные воодушевленного ожидания, не отрывались от лица Руди. Ганс недоумевал. Он что же надеется все-таки добиться разрешения на вылазку? Но должен же он знать, что капитан не вправе отменить приказ майора. К тому же Ганс не мог понять, когда Ади успел обратиться к Эккерту за разрешением на эту затею. Они почти весь день провели вместе». Быть может, утром, когда Ганс отлучался в нужник, очень все это странно. Как вы полагаете, с надеждой осведомился Ади, если я все же рискну, Эккерт закроет глаза на неподчинение приказу. Мне так хотелось бы. Нарушить прямой приказ ты не можешь, ответил Руди. Оставь все папочке. Он что-нибудь придумает. На следующее утро Мэнт только еще управлялся с первой своей кружкой паршивого кофе когда к нему прибежал Эрнст Шмидт, пребывавший в редком для него волнении. «Ганс, ты уже слышал? О, Господи, какой ужас!» «Слышал что? Ради Христа я только что проснулся. Тогда иди, посмотри сам, посмотри!» И Эрнст, трясущимися руками, сунул ему под нос полевой бинокль. Ганс нахлабурчил каску, Ворчан направился к ближайшей окопной лесенке и медленно выставил голову над брудствером. Немногословный обычный шмирь, похоже, утрачивает умение владеть собой, думал он, на три часа, слева от затопленной воронки. Вон там, вниз, дурень. Хочешь, чтобы нас обоих подстрелили? Там, видишь? О, Боже, какая смерть! И внезапно Ганс увидел. Глодер лежал на спине. Незрячие глаза его смотрели на восходящее солнце. Слоновой кости шеи была разорвана. Алые лужи застуденевшей крови стояли на кителе, точно застывшие озерца лавы. В метре примерно от его отброшенной в сторону руки возвышался великолепный парадный островерхий шлем полковника Максимилиана Баллиганда.